Поехали мы с горы, а там кусты, глухое место. Кто-то по нам и выстрелил. Лошади-то шарахнулись, в канаву и свалили. Татарин наш, скок в кусты, пац бац пальба пошла. Сидим в канаве, лошадь одна храпит, и шеи у ней кровь. Садовничиха бежит с агашкой, как воронье, кричит. Я вам говорила, бог вас и наказал. Из проулка выбегли какие-то, старики ахают. А тут татарин наш из кустов кричит старикам. Большевик коня убил, нас хотел, а теперь сам падал. А это поликмахера он ухлопал. Кричит еще закона теперь нет. Сами будем закон делать. А садовничиха с агашкой вой подняли. Зятя нашего убил татарин, а тут с палками бегут. Дело не разобрали, кричат татарин, русских убил. Татарин ружьем пригрозил, зубами заскрипел, так и шарахнулись. Что нам делать? татарин кричит коней нет бросайте добро за мной на пароход садовничиха за чемодан схватилась а нам только бы ноги унести бросили добро только чуть отошли и глаза не верят офицерик на костылях к нам и ружье с ним задохнулся и еще два мальчишки тележку катят и кричит он от красного креста велено катерину костянтиновну вывести ну бог послал лазарет вчера еще уехал А офицерик отписался и схлопотал. Я, говорит, клятву дал. Все раненые просили барышню выжгородскую вывести. Поклали все на тележку, покатили с горы, пешим и пошли. А татарин нас охранял, сбоку ехал. Так из-под смерти и ушли. А сон мне такой привиделся. Иду, будто я по полю. А поле глина одна, скалистская склизкая, -склизкая и будто там топь, под глиной дрожит земля. Гляжу, все кругом ямки, как вот пролуби пробивают полной водой черный. вот через край плеснет, и что-то возится там, вылазит. Пригляделась, в каждой пролуби громадные черные головастые чисто раки, как и страшенные пучеглазые, лапами выгребаются на глину, усищами водят, ищут, Бегу, себя не помню, вот меня за ноги ухватят. Куда не гляжу, все раки эти страшенные стерегут. Сигаю через ямки, чуть тропочку видать, и под ней будто колупаются, чисто вот на клевушек, цыпленок в яичко тюкает. И будто впереди церковь наша, Козьмодемьяновская. И Катечка со мной, и голосок ее слышу. «Нянечка, выведи, спаси!» А я будто не я, а девчонка Дашка, Гуси у меня за реку в огороды ушли. Бегу за ними. Схватила за руку Катечку, будто моя подружка. А тут овраг. А наши мужики в новых полушубках через овраг мост мостят. Хорошие такие бревна свежие. Кричат нам «Переходи, не бойся». Катечка меня тут и разбудила, закричала. «Вы, может, не верите, барыня? А я верю. Намастят, барыня, мужики. Мне-то не дожить. дашкой ты видала себя». Тушенька это моя увидит. А враг перейдет по мосту, намостят мужики дорожку. Небось, барыня, видали все, Как от большевиков на пароходу убегали. Не видали? И хорошо, что не видали. Да за где вы уехали, вот как, По билету даже. А, с Батума ехали, Вот как вы хорошо, Господь дал. В каюте ехали, Ишь, как хорошо, с удобствами. Да-да-да, причувствие имели, Ишь ты. Как хорошо. Катечка знакомых встретила здесь. Так они, когда еще перебежали, мы, говорят, зараньше причувствовали. И хороший у них дом тут, совсем к загранице приписались. Есть, и без горя обошлись, как кому тоже повезет. Да я не осуждаю барыня, и хорошие люди есть. Вы вон скромно живете, барин в лавочке трудится, а я по своему глупому уму чего думала приедут на чужую сторону, и сирот подберут, и старых, и коллег, в одно все и соберутся, да и со всего свету нам помогут. А тут вон, работать уж не дозволяют, прогоняют. Повидала, всего я повидала.